186. Май. 27. И если близкие попадают под влияние темных, то что же сказать о других людях, окружающих близких, среди них ищите, за чьей спиной прячутся уже не серенькие, а черненькие? подсылают и ставят при близких своих ставленников, и действуют через них. Эти ставленники могут молчать и действовать молча, служа просто каналом, но могут быть и открыты. И тогда можно усмотреть в словах и делах их намерения хищные, ибо на них лежит печать противодействия свету и тому направлению, которое указывает учитель. Нужно лишь подвергнуть анализу все их слова, именно рассматривая такого человека как ставленника тьмы. Картина будет сразу ясна, и ставленник обезврежен, ибо раскрыт. Так к пониманию темных злоухищрений добавьте и это.